Глава 16. Сигдариум. Дворец стакана Аль-Хамура. Некоторое время назад. Гостевой зал освещал тусклый приглушенный свет, испускаемый развешанными под потолком магическими светильниками. Через плотно закрытые двери не проникало ни капли звука, а если даже кто и рискнул бы подслушать хозяина дворца при помощи магии, то в ту же секунду последовала бы незамедлительная кара от охранного заклинания небывалой силы. В центре зала, за небольшим столиком, с одиноко стоящей на краю бутылкой вильехерского вина, чей вкус мог вознести в рай душ любого гурмана любой из реальностей, и парой больших блюд, полных самых разных закусок, сидело трое людей. Молодой улыбчивый юноша, суровый хмурый воин, прошедший не одну тысячу битв и сражений, и мужчина, чье уродство не скрывала даже мастерски наложенное на лицо непроницаемая иллюзия, ведь руки и шеи его были открыты. Их разговор начался довольно давно, когда Солнце в этой части планеты только зашло. Вот только за все это время никто из них так и не притронулся ни к вину, ни к закускам. Впрочем, им это и не требовалось. Ведь за столом сидели боги и тех, кто был способен воспользоваться магическим зрением, ослепило бы сияние самых могущественных аур этого мира, способных поддерживать жизнь даже в мертвой оболочке. «И больше вы ничего о них не знаете?» — спросил юноша, бесстрашно глядя в глаза собеседнику. «Это все, что мне известно», — искренне и честно ответил тот. «Значит, мы ошиблись насчет Дара?» А это уже произнес воин, ничуть не скрывая огорчения в своем голосе. «Возможно, уважаемый Аури», — мужчина развел руками. «И пусть никто не даст вам на это стопроцентных гарантий, но в любом случае, я думаю, Дар еще сыграет свою роль». «Ага». «И именно поэтому вы его по-тихому переправили в Норию», добавил юноша недовольно. «А почему нет, Алекс? Или вы хотите и дальше вести его за руку по пути, что кажется вам единственно верным?» И эти слова мужчины с изуродованным лицом удивили юношу. «Вы о чем, Такан? Быстро взяв себя в руки, с беспрестанной миной на лице уточнил тот. «Делайте вид, что ни при чем не стоит», посоветовал Такан аль -Хамур. «Если я сижу здесь безвылазно, это не значит, что я не в курсе происходящего в мире, пусть это даже произошло несколько лет назад». «Шпионите?» — догадался Алекс, более известный как странник. «Ну, естественно, уважаемый, у меня везде свои люди, и даже там», — указал он пальцем в потолок, явно имея в виду никак не норию. «Правда, вести от них уже давно не было, по вполне известным нам всем причинам, Но благодаря вам и герцогине Сканурской у меня таки есть шанс вернуть нити паутины в свои руки. Дар рассказал. Недовольно процедил парень. Ну как сказать, скорее обронил пару фраз там, пару фраз тут. В общем, наговорил лишнего, а я подслушал. Не думали же вы, что в моем дворце можно от меня что-то скрыть? Кто бы сомневался. В любом случае это уже не имеет значения, поэтому предлагаю вернуться к улунам. «Блокировку портальной магии с материка я снял, так что вы можете отправиться домой в любой момент. И, несмотря на наши некоторые разногласия, прошу вас не пренебрегать моей помощью. В случае, если вторжение улонов выйдет из-под контроля». Он положил на стол небольшой плоский предмет прямоугольной формы с зеркальцем, занимаемым большую часть его лицевой стороны и тройкой энергокристаллов на боковой грани. «Что это?» Непонимающе посмотрел на артефакт, а ничем иным это быть не могло ауре. «Судя по взгляду Алекса, он догадывается, но я все же объясню. Это устройство. Не артефакт, а именно устройство», — уточнил Токан. «Система планетарной спутниковой связи из моего мира, доработанная магией уже этого». Правда, пришлось постараться, чтобы обойтись без этих самых спутников, но благо, в Нории достаточно магических каналов, опоясывающих планету. Так что в любой точке мира, но не иных или смежных реальностей, и там, где работает магия, а она работает везде, вы сможете со мной связаться. Инструкция прилагается. Взмах рукой и на столе рядом с маготехнологическим устройством появилась тоненькая брошюрка на десяток страничек. Управление, подзарядка, в общем там описано все. Только, пожалуйста, не пытайтесь скопировать или разобрать его. То, что произойдет после, вам, конечно, не навредит, но оказавшимся рядом смертным мало не покажется. Это чтобы мы подслушивающие плетения не нашли. Не спеша брать сомнительную вещь в руки, недоверчиво пробурчал Алекс. А его там и нет. Но если сомневаетесь, можете просто не доставать его из пространственного кармана, пока на то не будет повода. Про возможности пространственного кармана вам рассказать или сами знаете. И вроде бы он спросил это совершенно серьезно, но так и чувствовалась издевка в его тоне, что несказанно бесило Аури. Но, что интересно, без лишних вопросов развеяло сомнение Алекса. И последнее. Прошу, не беспокойте лишний раз Дара. У него своя дорога, у вас своя. «Не мешайте ему, не создавайте преград, иначе он сметет вас с пути, даже не заметив. Точнее, это сделает само мироздание его же руками». «Руками простого смертного?» — удивленно переспросил Аури. «Учитывая все, что я о нем знаю, да, руками простого смертного. Того, чья жизнь для этого мира ценнее, чем жизнь любого бога». «Как-то не верится», — с сомнением в голосе произнес Аури. Но я понял, лезть не буду. Не в моих интересах. Я рад это слышать от вас. И хотелось бы услышать это еще и от Алекса тоже. Внимательно посмотрел Такан Альхамур на странника, но тот промолчал, проигнорировав его просьбу. Что ж, расстроенно пожал плечами Такан. Я все сказал, и вы меня услышали. Барьер снят, портал можете открыть в любой точке за пределами дворца. Стражу я предупредил. «А герцогиня Сканурская...» Как оказалось, Алекс не спешил заканчивать разговор. «Если она откроет портал вновь, я свяжусь с вами первым. И даже если связь будет недоступна...» Кивком указал он на устройство, что все таки взял в свои руки странник. «Я найду способ передать вам весточку. Сами понимаете, если я попытаюсь с ней поговорить сам, она мне ни за что не поверит». «Хорошо». Кивнув, парень встал из-за стола, сразу же отправил устройство связи и инструкцию к нему в пространственный карман и, скупо попрощавшись с хозяином дворца, вместе с Аури направился к выходу из зала. «Знаешь, а я себе его совершенно другим представлял», — когда они, наконец, оказались снаружи, произнес Аури. «По твоим рассказам он выходил каким-то злобным, жестоким и безумным». «Как, впрочем, и ты сам». Оглянувшись на собеседника, краешком губ улыбнулся Алекс. «Ха!» — усмехнулся тот. «Да помню я, что ты про меня говорил. Странно оно, конечно, получилось, но в то же время хорошо для всех нас. Вот только интересно, кого мне за это благодарить? Можешь, меня?» «Нет уж, обойдешься. вновь рассмеялся Аури. «Может, это, конечно, и благодаря тебе, но и проблем-то устроил нам тоже немало». Бывает. пожал плечами парень. Куда уж без этого. Так, оглянулся он назад, оценивая расстояние до величественного дворца, чьи серебристые башенные шпили возвышались над всеми строениями этого далеко не маленького белоснежного города. Думаю, хватит. Открывай портал. Туда, откуда я тебя и забрал. А есть другие варианты? Вопросом на вопрос ответил Алекс. Не знаю, от тебя зависит. Ты же будешь искать дара. несмотря на все предупреждения Такана, Разумеется, но позже. Сначала кое с кем свяжусь. Это с кем же? С тенями. Я бы, конечно, предпочел отправиться сразу в Мрикул, но боюсь, тот артефакт, что они достали у Ливиона, без особой метки не пропустит даже тебя. Ага. Тогда точно-то верно. Взмах рукой и возле цветочного магазина, изрядно напугав проходящую мимо парочку, что как раз миновало мощеную плиткой дорогу, видимо, желая купить букет кому в подарок, открылась красно-черная арка портала. Замок Мрикул. Настоящее время. Сон не шел, и я нервно ворочался на кровати, пытаясь оправдать свой внезапный порыв спасти всех и каждого. Стоит ли оно того? лезть прямиком в гнездо улунов, бывшее совсем недавно царством гномов. Нет бы сначала разобраться с проблемой перемещения в мир демонов, возвращение в свои руки призрачного замка, а уж потом... «Дар, что такое?» — раздался сонный голос Киера. Видимо, я задел спящую девушку, разбудив ее. Все хорошо, дорогая». Повернувшись к Киере, я обнял подругу, крепко прижав ее к себе. «Неправда». Девушка строго посмотрела мне в глаза. И не пытайся меня обмануть. Я знаю тебя лучше, чем ты думаешь. Эх, тяжело вздохнул я и честно признался. Мне кажется, я совершил ошибку. Боюсь, что не справлюсь, не вытяну такую ношу. Нужно было сначала найти дорогу в мир демонов, к призрачному замку, и только потом думать о спасении мира. «Мира?» — с подозрением прищурилась девушка. «Или все же старого друга?» «Ведь все это ты затеял ради Дезраэля, верно?» «Да, друга», — подтвердил я, хотя мне тяжело было признать, что жизнь остальных разумных, запертых в городе, меня мало волнует. «Тогда я напомню тебе слова древнего карниловского полководца. Делай, что должен, и будь, что будет. И пусть ты думал лишь о спасении друга, но этот твой шаг поможет спасти и всех остальных. А значит, ты принял правильное решение». спасибо». Искренне поблагодарил я Киеру и хотел было поцеловать в этот наглый аристократический носик, но она лишь слегка повела головой в сторону, и мои губы, казалось бы, случайно соприкоснулись с её. «Ки...» Попытался я возмутиться, но палец девушки лег на мои губы, не дав сказать и слова. «Помолчи, прошу. Я и так слишком долго этого ждала». Ее жаркое дыхание коснулось мочки моего уха, и, резко перевернув девушку на спину, я полностью отдался воле чувств. Проснулся я рано. Солнце только взошло. Первые лучики света проскользнули за плотно прикрытые шторы и радостно поцеловали недовольное лицо спящей девушки. Но, отвернувшись от окна и накрывшись одеялом с головой, Киера продолжила сладко посапывать. Стараясь хоть сейчас не разбудить подругу, я аккуратно поцеловал ее выглянувши из-под одеяла плечика, и тихо поднялся с кровати. Прихватив простенькую одежду, выданную мне вчера хантаром, покинул спальню, осторожно прикрыв за собой дверь. «Пусть спит. Чем позже она проснется, тем меньше будет обо мне беспокоиться», — решил я. В зале доел вчерашний ужин, что нам принесли перед сном, и только потом отправился искать Сайроса, Вильгура или хотя бы хантара. хотя, конечно, вот так запросто встретить бесцельно шатающегося по замку главу гильдии будет сложновато. Правда, не помешало бы найти еще и Хайртура. Он, кажется, еще ночью должен был прибыть в замок вместе с Радоном, Наталом и Вардмом. Ведь то, что я сегодня собираюсь сделать, так или иначе касается покровителя гномов и его народ. «О, Дар, наконец-то!» — окликнул меня стоящий в конце коридора архимаг, что, облокотившись на перила лестницы, задумчиво озирался. «Я как раз ждал, когда ты проснешься. А Киера где?» Увидев, что я закрываю за собой дверь в покое, спросил он. «Спит. И не стоит ее будить, хорошо?» — попросил я. «Согласен», — кивнул маг. «Но раз ты все, то идем вниз?» «Вниз?» — не понял я. «Да, там уже все собрались и битый час над картой города шаманят. Не хватает только тебя, но хантар распорядился не беспокоить вас раньше времени». «Вот уж спасибо ему». Улыбнувшись, хмыкнул я. Мы спустились в сердце замка, я тепло поздоровался с князем вампиров и своим последним в прошлой жизни учителем, хай бывшим кровавым богом Радоном, покровителем орков Мок-Наталом, поприветствовал низкорослого сурового гнома, чей облик принадлежал Вардму, и подошел к столу с магической проекцией карты города, где меня уже ждал Хантар. Эх, жаль, нет времени по душам пообщаться со своими старыми знакомыми, что, несмотря на прошедшие в этом мире годы и все это время терзавшие мою душу сомнения, встретили меня как старого друга. «Не передумал?» — спросил даралайла «Конечно же нет», — ответил я. «Тогда он хотел было позвать Радона, но я торопливо оборвал главу гильдии теней». «Тоже нет. И не пытайся меня снова уговаривать, Хантар. Я против любой магии». и уже говорил вчера, что мы не знаем, как они отреагируют на божественные бафы. Бафы. недовольно покачал головой. «Говори нормальным языком, я ваши эти термины плохо понимаю». «Все ты понимаешь», — добродушно похлопал я Дроу по плечу. «Не нужно магии, правда, ни божественной, ни человеческой, никакой». «Хорошо, все же сдался тот. Но менталиста я все равно позвал, без знания их языка ты далеко не уйдешь». «Вот тут соглашусь», — кивнул я. «Пусть наложат заклинания перед открытием портала. Главное, чтобы язык их был общим для всей расы, народа или что там у них». «Все еще думаешь, что это не те у Луны?» «Я уверен», — выделил я фразу особой интонацией, — «что не те». Действуют они по-другому. Вместо того, чтобы вырезать все живое, лишали сознание или вообще игнорировали». Да и армия, что появилась под стенами города, не попытались уничтожить, а просто отгородились, постаравшись обойтись без лишних жертв. Очень надеюсь, что ты прав, вздохнул Дроу. Если и нет, Вильгурта остается в замке, и переправить под купол трех богов для него не проблема. Я обернулся к стоящему поодаль Альту всем своим видом, высказывающим недовольство моим решением отправиться в столицу гномов одному. Да, к слову, про город! Произнес за моей спиной Хайратур и, приблизившись к нам, стал рядом со мною карты: У тебя будут сутки, чтобы решить все вопросы с улунами, договориться с ними или еще как. Но если через сутки ты не появишься в точке открытия портала, мы начнем атаку. Не только изнутри перебросив туда богов, но и снаружи попытаемся продавить барьер. Стратегию удара как раз прорабатывают наши лучшие маги и жрецы. «Если я не справлюсь, то значит ошибся и уже мертв. Эти слова мне дались тяжело, но избрасывать со счетов такой исход дела я все же не мог. И вам в любом случае придется действовать на свое усмотрение. Князь вампиров осуждающе покачал головой, но промолчал, жестом предложив Хантару продолжить вместо себя. «Портал мы откроем здесь». Глава гильдии указал на окраину города и, повинуясь его жесту, карта увеличила масштаб, показав издущий из-под земли подземный канал, что снабжал столицу водой. «Улуны всегда стараются держаться подальше от воды, так что мы посчитали это место лучшим вариантом. И там же мы откроем его вновь через сутки, в это же время». «Далее». Карта вновь приняла уменьшенный масштаб, и Хантар указал по очереди на три здания неподалеку от канала. «Здесь, здесь и здесь находятся продовольственные припасы, склад оружия и лавка алхимика соответственно. Это если тебе понадобится перекусить, вооружиться или воспользоваться зельями. Ключи от замков вот». Он вложил мне в руку увесистую связку. «На месте сам разберешь, каким ключом что открывается». «Теперь про дворец». Задумчивый вздох, и Дроу продолжил объяснение. «Это...» Протянул он мне треугольную металлическую пластину с буквально вплавленным в центр стеклянным камнем. Откроет все двери и все тайные ходы. Можешь пользоваться любыми артефактами на свой выбор без последствий для себя. Но есть кое-что еще, что хранится в сокровищнице. Если ты поймешь, что с этими улунами не получится договориться, поймешь, что пути назад нет и их нужно уничтожить любым способом, найди золотое яйцо». Оно там одно такое, стоит на пьедестале из черного камня, сразу у входа. На него же нанесены руны активации и вот это. Он дотронулся до стекляшки в пластине. Поможет не только снять охранное заклинание, но и разбудить то, что спрятано в яйце. И что же там такое спрятано? Осторожно поинтересовался я. Истинное пламя черного дракона, способное уничтожить и сам город, и все живое в нем. Раздался слегка хрипловатый тяжелый голос покровителя гномов. Вардма. «Я на это не пойду!» Тут же отказался я, попытавшись вернуть артефакт обратно Хантару. «Пойдешь!» — подошел ко мне суровый бог гномов. «Оставлять своих детей в руках врагов я не желаю. Да, часть их погибнет безвозвратно, но остальные возродятся в главном храме Текрана. А город? Город мои дети отстроят заново. «Вы в этом уверены?» «Понял». Заметив, как нахмурил Вардма свои брови, покивал я. «Уверены. Но я все равно постараюсь обойтись без жертв. Уничтожить десятки тысяч разумных, уж извините, но после такого мое посмертие вряд ли будет приятным». «Найди выход, Дар, и тогда нам не придется никем жертвовать». произнес бог гномов и отошел в сторону, не желая мешать дальнейшему уточнению нюансов столь рискованного плана. И, обсудив с Хантаром еще несколько вопросов, мы направились к Вильгуру. Там же нас ждал и менталист, что должен был наложить на меня языковое заклинание, что, как оказалось, не так давно было подготовлено магами теней и вампиров на основе памяти некогда плененных улунов, к слову, этого не переживших. «Готов?» — уточнил Альт, достав свой амулет телепортации. «Да». «Ответил я, тряхнув головой. Легкая пульсирующая боль, как последствия наложенного заклинания, должна была вскоре пройти. Но ждать этого значит нервировать не только себя, но всех, кто сейчас собрался в этом зале. Арка портала вспыхнула в полуметре от меня. Я сделал шаг вперед, тут же ступив на каменную брусчатку мостовой, идущей вдоль канала. Обернулся и лишь краем глаза заметил, как тот свернулся в точку». Хантар решил не рисковать, надолго засвечивая столь сложную магию. Кто знает, могут ли улуна следить подобное воздействие на метрику мира или все же нет. А так, короткая секундная вспышка вполне может сойти за всплеск активации какого-нибудь городского артефакта, запускающегося по особому расписанию, например, для очистки воды. Все это было предусмотрено главой теней заранее, ведь такой артефакт действительно был встроен в канал. Кстати, в столице гномов я не был ни разу, так что единственное, что я взял с собой, кроме связки ключей и артефакта пропуска во дворец правителя, это простая бумажная карта, спрятанная в кармашке столь же простой куртки. Да, отправился сюда я не в броне, предоставленной мне токаном, а в простой одежде рабочего, чтобы в случае чего смахивать на жителя городской окраины. И город мне понравился, хотя я уже видел его не только на карте, но и на картинках, что мне вчера показывали. Но одно дело рисунки и проекция, а другое — его реальный облик. Высокие каменные строения, средневековые джунгли с висячими мостами вместо лиан, серость с цветными прожилками камень-стен, украшенный резьбой и рунами, аккуратные вывески и таблички на столбах с обозначениями улиц, резные перила вдоль канала и... и двое улунов, стоящих ко мне спиной, что зорко следили за окрестностями. Высокие птичьи лапы-ноги, поблескивающие вращенным с плоти металлом, закованные в литые доспехи тела и почему-то бескрылые руки, сжимающие в трёхпалых ладонях, похожие на копье оружие. Явно не судя по его своеобразной, но все же полой передней части и похожей на короткий приклад задней. «Проклятие!» — прошипел я, делая шаг в сторону, в попытке спрятаться за сложенными у стены ближайшего здания ящиками. Вот они не любят. Ага, конечно». «Хрумс» — раздался хруст так не вовремя попавшихся под ногу осколков разбитой бутылки, и улуны тут же обернулись. «Как гулавру оказался!» — донеслись до меня обрывки отчасти странных каркающих фраз. «Или это засбоил магический переводчик?» За «Загурла знаю!» — отозвался второй улун. «Все, спалили. Можно не прятаться. Я замер на месте». «Я пришел к вам с миром», — произнес я. «Пришел поговорить». «Но надо же мне с чего-то начинать диалог. Будем надеяться, у них тоже есть слепок общего языка жителей Нории, и они меня поймут». Увы, не поняли. «Арварастек, низур!» Грозный говор первого улуна магия вообще отказалась переводить, но выставленное в мою сторону оружие вполне раскрывало их последующие намерения в случае моей попытки скрыться. Вот и что мне ему ответить. «Достаю «Да я, стою!» «Крункринзак!» По пути бросил один улун другому, и тот сменил копье на висящий на поясе продолговатый Г-образный предмет, на удлиненном конце которого виднелись семь сложенных в бутон металлических лепестков. Ох, не нравится мне это, очень не нравится. Так и вопила моя интуиция. Таргула, приказал первый улун, продолжая держать меня на прицеле своего копьеобразного оружия. Второй улун подошел ближе, направил мне в лицо эту свою странную штуку. Лепестки раскрылись, обнажая прозрачный кристалл, и глаза на мгновение ослепил яркий золотистый свет. И почему гула все еще в сознании? Раздался удивленный голос первого улуна, а я подивился невиданной точности магического переводчика и понял, что что-то у них идет явно не по плану. Как, впрочем, и у меня».